Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете. «Так», — психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой. «Можно войти внутрь?» — спросил он с хитрецой. «Входите». Мистер И вошел в корабль и застрял там. «Всякое бывало в моей грешной жизни, но такого. Капитан ждал, жуя сигару.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 Пища, одежда, горючее, оружие, трапы, гайки, болты, ложки. Я проверил множество предметов. В жизни не видел такой сложной картины. Даже тени под койками, подо всем. Такая концентрация воли. И все, все, сколько я не проверял, можно пощупать, понюхать, послушать, попробовать на вкус. Позвольте мне вас обнять.